Глава 21. Лето 1905 года. Две строчки инженеру Майклу Де Скаммо с благодарностью за помощь и поддержку меня, скажем прямо, напрягли. Это ж будущие биографы непременно начнут копать и вытащат всю мою подноготную на свет. Еще бы, стоял у истоков. И бог в е с ь что они накопают о моем происхождении. И откуда я вообще взялся? Еще не ровен час найдут, что никаких скамовых в Русской Америке отродясь не было, и что появился я со всеми изобретениями д да о предсказаниями из ниоткуда. Вечная конспирация делает свое дело. У каждой витрины оглядываешься, каждого куста боишься. Ладно, чего уж сейчас. Снявши голову, по волосам не плачут. Поздно теперь пугаться. Вон, Никола Тесла сейчас вовсю шурует и такие прорывы в будущее устраивает, что даже в мое время с ним толком не разобрались. И ничего, разве что придурочные конспирологи его то рептилоидом, то пришельцем числят. Бог даст, и на скромного изобретателя не позарятся. Но надо было что-то говорить, и я поднял глаза от книжечки «Аналендер Физик» со статьей «К электродинамике движущихся тел», на ее автора, написавшего это посвящение. Альберт Сиял. И я, черт побери, его отлично понимал. С этого опуса в немецком научном журнале началась теория относительности. И хорошо оплачиваемая работа на мою контору никак не сбила Эйнштейна с его пути. «Альберт, право слово — это лишнее». «Герскаммо, нисколько». «Вы сообщали мне об интересных статьях. Вы подписали наше бюро на все крупные физические журналы Европы. Вы познакомили меня с Герром Лебедевым, благодаря чему в следующем номере выйдет еще одна статья о природе света». «Ого! Да вы, я смотрю, решили перевернуть всю физику?» Эйнштейн скромно улыбнулся. «Ну, так далеко я не заглядывал. Просто кое-какие соображения». Да знал бы ты, сколько копий сломают вокруг этих соображений. Я пролистал 30 страниц с формулами и вернулся к началу. И много у вас еще такого? Я сейчас заканчиваю статью о Броуновском движении. Потрясающе! Такое разнообразие интересов на самом острее понимания природы. Вы отправляли статьи Лоренцу или Планку? Я вернул журнал уже не будущему. а вполне сегодняшнему гению физики. Да, мы обсуждали, в частности, в переписке. Отлично, отлично, очень рад за вас. Когда-нибудь мы повесим в нашем бюро табличку. Здесь работал великий ученый и лауреат Нобелевской премии. Альберт принял это за шутку, но я-то твердо знал, что так оно и будет. Женева, ты Женева, чужая сторона. ехать пришлось в первую очередь из за конфликта с лениным по поводу статьи с призывами к восстанию в которой он сидя в швейцарии учил как надо вооружаться палками и кастетами и добывать оружие и требовал опубликовать ее в правде опыт уличных боев у старика в лучшем случае был подчерпнут из книжек оттого советы русским пролетариям получались мягко говоря диковатыми иса сам не рискнул ее напечатать и переправил мне И слава богу, это была инкарнация небезызвестного творения задачи отрядов революционной армии. Ильич тем временем начал давить на редакцию с помощью Крупской и по своему обыкновению забрасывать совет и с полком и газету полными юридической казуистики письмами, ссылаясь на уставы, организационные договоры, прежние решения и заявления. Ну а чего еще ожидать от юриста по образованию? И ведь несколько месяцев тому назад сам написал московским товарищам весьма нелицеприятное письмо об адвокатах. Ага, то самое, про ежовые рукавицы. И вот теперь сам действует тем же образом. Исай попросту выл, поскольку я, отлично зная его острый язык, упросил не реагировать во избежание большой склоки и ленинских обид. За это Андронов затребовал в Женеву меня разгребать ситуацию. если уж не даю ему слово сказать. Встретились мы со стариком в пивной, выбранной и проверенной Никитой Вильяминовым и его ребятами. — Милостивые государи, я провождаю вам при всем мое заявление, служащее ответом на ваш отказ в публикации моей статьи. Представителем моим в т е т е й с к о м разбирательстве являются шварцы воинов. Мне остается только передать вам мой протест. Пока Ленин зачитывал мне бумагу, я смотрел на него в упор. Значит, милостливые государи. Не товарищи, а милостливые государи. Это общая форма подачи заявлений. Куда? В любые инстанции. В любые буржуазные или царские инстанции. А мы все-таки соратники. Поэтому давайте определимся, товарищи или милостливые государи. От этого будет зависеть подход к вопросу. Товарищи, товарищи. Сварливо согласился Ильич. Ну и прекрасно. Я вернул заявление. Тогда в чем, собственно, вопрос? Я как член едакции считаю необходимым опубликовать эту статью, идущую вразрез с редакционной политикой. Вы же отлично знаете, что Союз труда и правды решил не форсировать восстание, а сосредоточиться на забастовочном движении. Обстановка меняется, должны измениться и цели. Скажите, вы в армии служили? Военный опыт у вас есть? Я чуть было не спросил, читал ли старик учебник городского партизана, но м а р и г е л л а еще не родился, как и термин «городская г и р и л ь я Вы призываете к прямому военному столкновению с властью в ситуации, когда у нас нет н не и то что оружия, но даже достаточного количества маломальски понимающих в военном деле людей. Их надо искать, налаживать связь, издавать брошюры об уличном бое. Все это делается. Но пока ничем в силу нашей малочисленности, кроме кровавого воскресения, кончиться не может. Так надо не ходить к царю с петициями, а создавать отряды, заниматься разведкой, строить б а е к а д ы которые легко и быстро р а з б и р а е т артиллерия. А у нас пушек нет. Я встал из-за стола, дошел до стойки, где шепнул пару слов Кёльнеру и вернулся назад. — А хуже необходимо добыть, купить, захватить, в конце концов. В нынешних условиях, когда у нас нет никакой военной организации, ее необходимо создавать в деле. Ну так это приведет именно к тому, отчего вы предостерегаете. К беспорядочному и неподготовленному мелкому террору. К раздроблению и уничтожению наших сил. Тем временем Кёльнер принес нам большой чайник с кипятком. Зачем это? Московское чаепитие хотите устроить? Мне пива вполне хватает. Это вам. Вы же рекомендовали обливать правительственные войска кипятком и добывать оружие. Вон, смотрите, там по улице ходит Ажан. а ш п а р т е его и заберите револьвер. Вы с ума сошли? Мы же не в России. Возмутился Ленин. В конце концов, я писал это полемически, в задоре. Вы же знаете, даже если я ругаюсь, то кей богу любя. Не все это понимают. Скажем, Рахметов, Никитич, Шварц или даже я... Мы вас и вашу манеру высказываться знаем. И видим, когда вы любя, а когда не очень. А наши товарищи в комитетах, особенно новички, бывало сильно обижались. И больших трудов стоило их успокоить и объяснить, что это полемический задор. А ведь среди них много таких, кто и грамоту недавно освоил. Им ы так трудно. Но восстание неминуемо, надо к нему готовиться. Поговорили мы часа три. Я давил на то, что всяким делом должен заниматься специалист, и что военные вопросы лучше оставить людям с военным опытом. А вот поле современной марксистской теории стоит н е п а х а н ы м С п о я в л е н и е манифеста м коммунистической партии прошло без малого 60 лет. За это время и сам Маркс от него открестился, и капитализм радикально изменился, а мы все уповаем на древние наработки и ведем полемику внутри себя по мелким вопросам. а вокруг растет махизм, неокантианство и прочие буржуазные теории. Но убедить его удалось только после того, как я выдал ему расклады по столицам. Ленин рвался в Петербург, где, по его мнению, должно было произойти восстание, и то, что там, после кровавого воскресенья, люди с большим трудом вставали на стачки, не говоря уже о боевке, стало для него неприятным сюрпризом. А я добавил, что в Москве промышленники сами создают боевые дружины на фабриках и сами же накачивают их оружием. И выложил наши цифры. Четыре сотни подготовленных боевиков дал Сахалин, пару тысяч стачечной дружины, без всяких нападений с керосином и веревками, к которым звала эта самая статья. Еще примерно столько же пропаганда в японских лагерях военнопленных, куда по каналам Шифа шла наша литература. и что после манифеста в Москве издается около полусотни бесцензурных газет, в отличие от двух десятков в Питере. Последней каплей стало напоминание о падении парижской коммуны в результате банального разгильдяйства и неопытности, когда были без охраны оставлены ворота крепости. А Ленин дисциплину весьма уважал. И весь разговор я напоминал, что у нас нет современной теории ни государства, ни революции, Отчего к концу беседы мы все больше удалялись от восстания и приближались к философии, и, наконец, добрались до кризиса физики. Сейчас происходит грандиозное переосмысление концепций, которое радикально повлияет на н а ш и п р е д с т а в л е н и я о Вселенной. Гнул я свою линию. Да, философия, как это ни печально, отстает тут от физики. А уж марксистская теория, кажется, об этом вообще не задумывается. хотя там поле как раз для материалистической диалектики. Вот возьмите и напишите. Вы же инженер, физики, понимаете, гораздо лучше меня, юриста. Да какой из меня философ, смех один. Давайте я лучше вас познакомлю с одним гениальным ученым. Он только что опубликовал несколько статей. Научный мир невероятно взбудоражен. «Гениальным — Гениальным? — скептически переспросил старик и отставил пустую кружку. — Ручаюсь. Собирайтесь, съездим в Цюрих на пару дней. А вот будет смешно, если п р е д ц о в н а р к о м а Ленину в будущем выкатят премию мира, да еще если Лебедев проживет лет так на пять дольше, эдак я попаду в крестные сразу к трем нобелевским лауреатам. Вот тогда мою подоплеку точно наружу вытащат. Все бельишко наизнанку вывернут, все скелеты из шкафов вытрясут. Или я зря пугаюсь. Люди ведь склонны находить о б ъ я с н е н и я самым невероятным вещам. Так совпало, что в Женеве по делам журнала «Революционная Россия» был и Чернов, оставшийся после отъезда Готца в Палестину единственным редактором. Кораблик в е с е л о весна по Женевскому озеру, вокруг были туристы, санаторные страдальцы и трое ребят Вильяминова. отвечавших за безопасность. Как ваши отношения с д е к а м и Виктор? На удивление с п о к о й н ы м Я отношу это насчет вашего облагораживающего влияния. Это скорее результат совместных действий. Когда люди заняты настоящей, важной работой, им не до пустых склок. Да, утилитарная сторона очень помогает. Пусть это пока внешнее, механическое сочетание сил, без попытки более глубокого внутреннего сближения программных и тактических воззрений, как мечтает Натансон, но значительно лучше, чем грызня 3-4 года назад. Натансон? Он здесь? Я оторвался от поручней на прогулочной палубе и повернулся к Чернову. Да, недавно приехал. Мне кажется, зря. Он здесь зачехнет. Ему нужна живая борьба. Она всем нам нужна. Литературная полемика эмиграции кажется такой жалкой на фоне идущего самотеком движения протеста и манифестаций. Это же настоящая лавина. Она захватывает своим потоком всех и вся. Вы как хотите, а я в ближайшее время намерен вернуться в Россию. И чем там будете заниматься? Да уж не террором, не беспокойтесь, сосед. п е ш е х о н о в и б о г а р а с ратуют за создание легальной партии и участие в Думе. «Прекрасно. Я как раз хотел обсудить с вами структуру движения в новых условиях. Я вижу так. Нам надо сохранить сеть подпольных комитетов и не препятствовать им объединяться на местном уровне, как это сделали с д к и и с с р на Урале или в Туркестане. Я бы внес ограничения объединяться только с левыми. К примеру, пресловутый союз освобождения с его крайне пестрым составом. Его прямо-таки слепит солнце социализма». Так какой смысл с ним объединяться? Согласен. Но действовать совместно можно и без объединения. Кстати, как там поляки в этом смысле? Да как обычно. п е л с у д с к и й собачится с Домовским, спорят, какая Польша нужна, независимая или автономная. Так я думаю, что пока у нас с а м о д е р ж а в и е ни той, ни другой не будет, и спорить тут не о чем. Логично. А как ваши дела на селе? Чернов поведал о проекте реорганизации всей сети, соединения мелких деревенских ячеек и отдельных агитаторов в союзы, имеющие связь с городскими организациями и, в особенности, с практиками. О налаживании связи для одновременности действий и об их расширении. Очень хвалил газету. Повсеместно, где ее читают, крестьяне теперь выстраивают однородные требования в духе программы «Минимум союза правды». Рассказала о кампании пассивного неповиновения, прямо-таки в духе Махатмы Ганди. б о й к о т помещиков, игнорирование требований и распоряжений властей, отказ от дачи рекрутов и даже от платежей податей. И точно так же, как мы в Иваново-Вознесенске эсеры создавали силовые структуры, чтобы при необходимости не дать сломить сопротивление крестьян. н в артелях работаете?» Там недовольства почти нет, их не поднять. Но это вы зря. На бунт, конечно, они не пойдут, но вот на выборы в Думу за милую душу. И мне кажется, что как раз артели могут обеспечить продвижение наших кандидатов. Пашихонов и Богорос, говорите? Вот им и работа. Пусть свяжутся с Савелием Губановым и готовят крестьян к выборам. Я поставлю вопрос на ЦК. Виктор. я аккуратно взял его за локоть не хочу пугать но у вас в цк два или три агента полиции кто вскинулся чернов спокойней спокойней я вынул из кармана бумагу с описанием кострова добытую в свое время французскими анархистами вот один про двух других пока не могу сказать точно но они есть но откуда вы знаете это очень серьезное обвинение «Не могу раскрывать источники, слишком опасно», — я твердо посмотрел ему в глаза. Информацию Савенков добывал разными способами, а с недавних пор еще одним, довольно простым. Никто здесь не брал в расчет прислугу. В Москве же и понемногу в других городах, где активно строились дома жилищного общества, при них создавались, так сказать, кадровые агентства — горничные, полотеры, кухарки, ремонтники — и другие специалисты, и на работников, прошедших школу в наших кварталах, был большой спрос в лучших домах, поскольку наши доставляли куда меньше проблем, чем обычная прислуга. Вот и работали несколько специально подготовленных горничных в интересных семьях, снабжая нас очень полезными сведениями. В Цюрих мы выехали только через три дня. Пришлось писать статью, объясняющую соглашение с Грингмутом. Воспринято оно было очень по-разному. Анархисты и эссеры-максималисты были возмущены. Брешка Брешковская прямо грозилась разорвать меня на куски. н а что с этой фурией взять, если она каждую статью завершала призывом «пожертвуй собой и уничтожь врага». Вот я и накорябал текст, в котором постарался объяснить, что такой подход чреват растратой самых лучших сил, молодых наших сил. Юношу можно отправить в партийную школу, дать набраться опыта в комитетах и типографиях, на реальном и нужном деле и получить умелого и опытного товарища. А вместо этого он идет, убивает какого-нибудь козла в эпалетах или мясника с охотного и гниет потом на каторге, а то и дрыгается на виселице. И остается движение со стариками, призывающими к жертвенности, но почему-то без молодежи. И что даже распоследний черносотенец тоже часть народа. И когда мы придем к власти, нам придется строить социалистическое государство с тем народом, какой есть. Другого нам никто не даст. И будут вокруг жить, работать и даже служить в армии вот эти вот лавочники и приказчики, которых вы несколько лет назад убивали. или призывали убивать. Так что мирно, агитацией и пропагандой, а кому не терпится повоевать? Земля большая, войны идут постоянно, мы готовы помочь набраться боевого опыта. Эйнштейн с Лениным, сразу после взаимного представления, что называется, зацепились языками и перестали обращать на меня внимание. Ну и хорошо, два умных человека всегда найдут о чем поговорить, А я отправился к оружейному мастеру и забрал пару давно заказанных цилиндров с внутренними перегородками. Результат т р е т и й уже попытки сделать глушитель. Первый был совсем не к черту, второй получше, эти вроде ничего. Но если будет время, сделаем в Москве улучшенные. Главное, уже понятно, что да как». Идея поговорить с Борисом в синематографе на Елоховской оказалась идиотской. В основном из-за того, что я старые кинотеатры представлял себе совсем иначе, по фильмам гораздо более позднего времени. Ругая себя недоделанным Штирлицем, я с удивлением разглядывал хаотичное движение даже не зрителей, а праздной публики. Вход в фойе был бесплатный, отчего здесь прятались от летней жары, назначали свидания... Строили глазки милые, но падшие создания, на микроэстраде наяривал оркестрик и, как сказал Савенков, нам еще повезло, обычно перед сеансами исполнялись пошлые куплеты или тупые еврейские анекдоты. Как ремонт в Гнездниковском? Для разговора нам пришлось купить билеты и сесть в пустом еще кинозале, имевшем на удивление всего одну дверь, вход он же выход. Отлично, собрали хорошую артель, уже приступили к работе. Часть того, что нам потребуется в деле, можно сейчас заложить за обрешетку в стенах. Случайно не обнаружат? Прикроем козлами, ведрами с о з в е з т к о й и да докраской, кто в чистом мундире полезет проверять. А так спокойно понемногу перетаскаем нужное. Ну и мы планируем растянуть ремонт месяца на три, до нужного дня. Во Владимире ваши люди есть? Поручите ему знать, пишет Зубатов книгу или нет. — э а он должен писать книгу? — удивился Борис. — Во всяком случае, я его об этом просил. — Вы? Зубатова? — Ну да. Он же мой многолетний шахматный партнер. — Хорошо. — неуверенно кивнул Савенков. — А если пишет, то что? — Нужно иметь возможность изъять рукопись. — В легкую деревянную будку слева от нас прошел совсем молодой п а р е н ь к и о м е х а н и к Через оставленную открытой дверцу было видно, как он раскочегаривает проектор. В самом прямом смысле. Подключил два шланга от баллонов с газом, зажег горелку, вдвинул в пламя зажатый в держателе кусочек мела, довел его до белого коления. Ни хрена себе у них тут источники света! Я-то думал, что будет сильная электрическая лампа, а не открытый огонь в деревянной будке. Тут что, противопожарных правил не знают? Хотя, судя по тому, что будка киномеханика, именно будка, а не отгороженная кирпичной стеной помещение, не знают. Тем временем зал человек на пятьдесят заполнялся зрителями, а парень выдвинул б а б и н у заправил пленку в аппарат, А вместо второй катушки подвесил мешок, куда должна была попадать отсмотренная лента. Так, если горелка, то один из баллонов с кислородом, а второй с чем? С ацетиленом? Нет, запах не тот. Скорее эфир. Твою ж мать! Горелка, эфир, кислород, целлюлозная пленка. Это ж е натуральная зажигательная бомба. А мы сидим в полутора метрах от нее. И одна дверь в зал. Срочно уходим. Дернул я Бориса за рукав, как только погасили свет. «Хилеры!» — обеспокоился Савенков, но встал и пошел за мной в темноте к тонкой полоске света у входа. Отдернув штору, я вышел в фойе, пробрался к выходу и дотащил Бориса до противоположного тротуара. «Крамер, всем нашим! Никаких больше встреч в синема, только в электротеатрах!» «Почему? Отличное же место!» — его прервал вопль «Пожар!» за которым последовали «Горим!». И на улицу, толкаясь в проходе, посыпалась публика из фойе, музыканты с инструментами, буфетчик с полотенцем. Тут же начали собираться зеваки, толпа густела с каждой секундой. Из синематографа слышны были крики и визги. Кто-то орал «Пусти, пусти!». Женский голос верещал «Шляпка, моя шляпка!». И вот наружу появились первые растрепанные и помятые зрители. «Тащи, тащи давай!» Раздался из фойе трубный бас, и кто-то буквально начал выкидывать публику на улицу. «Шляпка, шляпка!» «На улицу, дура, сгоришь!» В толпе перед входом, из которого уже тянуло дымом, суетился фронтоватый к у п ч и к видимо, хозяин заведения. И тут кто-то из зрителей упал на выходе, следом другой — а в зале что-то оглушительно взорвалось и посыпались стекла. Савенков оторопело глядел, как стоявшие рядом раскидывают кучу малу, выдергивая упавших за руки и оттаскивая их в стороны. Из фойе уже плескало огнем, когда последним выскочил обладатель баса, дьяконского вида мужик, тащивший за шкерку киномеханика и вставший только на нашей стороне. Парень сполз вниз по стене, Бормоча под нос, «Мел, мел!» «Что, мел? Что ты несешь?» — встряхнул его дьякон. «Мел раскололся». Ему явно тяжело было говорить. Он откашливался и утирал слезы. «Кусок раскаленный, на пленку, полыхнуло». «Вот, Крамер, сами видите, почему никаких больше встреч. Дерево, ткань, один узкий выход. Это хорошо, что сегодня обошлось?» Кстати, вам надо побыстрее уходить. Я уже слышу колокол от басманной части. Сейчас тут будут пожарные и полиция.